«Почему ты ему не признался?» – спросила Мицука, повернувшись ко мне. Машина медленно ехала по трассе обратно к офису. Теперь мы не спешили и могли спокойно поговорить. «Не знаю», – честно ответил я. «Нет доверия после того, как он вёл себя у нас дома». «Ты же понимаешь, что это сокрытие улик. Тебя за это могут и посадить». «Ну и всё ведь обошлось», – хмыкнул я, достав телефон. «Прости, что втянул во все это, и спасибо, что скопировала документы». «Как же без этого?» — улыбнулась блондинка и подмигнула. «Потом сочтемся?» обязательно подыграл я и открыл папку, что скинула мне начальница. Да, мы соврали детективу. Точнее, я врал, мицука здесь не при делах. Но что-то мне подсказывало, что нельзя доверять этому минаме. Если он и не входит в банду, то явно так себе детектив. Уж лучше показать все Джуничи, он точно во всем разберется. Снова папка под названием «Плохое поведение». Именно там я и нашел фото мамы, а также десятки других людей. Боги, что же они творят, выродки? За такое нельзя сажать, необходимо убивать на месте. Долго смотреть на это не мог. Но как только хотел закрыть фотографию, что-то заставило остановиться. На изображении была девушка лет двадцати. Может больше, а может и меньше. С теми побоями по всему телу было сложно что-то сказать. Она полулежала у металлической стены, а кто-то сбоку придерживал ее голову за волосы. Наверное, хотели, чтобы остальные запомнили это лицо. Но не оно меня привлекло, а рука державшего... Точнее, перстень! Воскликнул я, отчего Митсука вздрогнула и вильнула в сторону. «Ты чего так орешь?» — разозлилась она. «С ума сошел?» Я ничего не ответил, ведь до меня дошло, как сильно мы только что напортачили. «Звони, Ясуша, пускай вывезет девушек куда-нибудь в безопасное место», пробормотал я, набирая при этом аена. «Изаму, в чем дело?» – удивленно переспросила Мицука, но тем не менее достала свой телефон. «Просто сделай это!» – грубо ответил я. Да, не стоило так с ней обращаться, но в тот момент меня переполняли эмоции, и самый сильный из них был страх. «Алло, сестренка, срочно поезжай в клинику к отцу и дай мне номер Джуничи». «Изаму, что такое?» – испуганно спросила та по ту сторону трубки. «Все объясню потом. Живо отправляйся к отцу. Это очень важно. И дай мне чертов номер!» «Что ж, после придется извиниться и перед ней. Но точно не сейчас». «Хорошо, скину сообщением», – ответила та. «Может, расскажешь, что произошло? Я ведь не могу просто так уйти с учебы». «Надо! Поезжай в клинику и не задавай лишних вопросов!» Телефон издал писк, и на экране высветилось входящее сообщение. — Отлично, номер старшего детектива. — С тобой все в порядке? — обеспокоенно поинтересовалась мицука Я дозвонилась до да Ясуши. Он сказал, что отвезет девочек к себе. — Отлично, — кивнул я. — То есть нет, или... А, черт! — выругался и взглянул на блондинку. — Мы только что отдали флешку одному из банды Лотоса. — Что? — чуть ли не воскликнула та. — Массаж один из них? — Да. — Но как ты узнал? — Потом. — отмахнулся от нее и позвонил Джуничи. «Привет, это Изаму. Вы сейчас где находитесь?» «Изаму?» Его голос казался сонным. «Заехал к твоему отцу перед тем, как отправиться в участок. А в чем дело?» «Отлично, там и оставайтесь. Нам срочно нужна ваша помощь». «Ладно», — настороженно ответил тот. «Но расскажи, что случилось?» «Все на месте», после чего сбросил вызов и вновь обратился к Мицука. «Гони в клинику. На счету. Каждая минута».